Глава первая. Истоки дела. Весной тридцать первого мая тысяча девятьсот двадцать первого года Ford Motor Company выпустила автомобиль номер пять миллионов. Теперь он стоит в моем музее, рядом с маленькой газолиновой тележкой, с которой я начал свои опыты и которая в первый раз пошла весной тысяча восемьсот девяносто третьего года к моему великому удовольствию. Я поехал на ней как раз тогда.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 новыми идеями. Хорошая идея дает ровно столько, сколько можно осилить сразу. Жизнь фермера заставляла меня изобретать новые и лучшие транспортные средства. Я родился тридцатого июля тысяча восемьсот шестьдесят третьего года на ферме недалеко от Дирборна в Мичигане, и моё первое впечатление, о котором я могу вспомнить, свидетельствует, что в хозяйстве было слишком много труда.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 Хотя мои инструменты были весьма примитивны, такая возня страшно ценна. Из книг нельзя научиться ничему практическому. Машина для техника тоже, что книги для писателя. И настоящий техник должен был бы, собственно, знать, как изготавливается все. Отсюда он почерпнет идеи, и раз у него голова на плечах, он постарается применить их.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 который как раз в то время появился в Англии. Я думаю, что то был мотор Отто. Он действовал свитильным газом и имел один большой цилиндр. Передача была поэтому неравномерной и требовала необычайно тяжелого мохового колеса. Что касается веса, то на фунт металла он давал гораздо меньше работы, чем паровая машина, и это казалось...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 Несколько походил на крестьянскую тележку. В нем было два цилиндра с диаметрами в два с половиной дюйма и с шести дюймовым ходом поршня, помещенных рядом над задней осью. Я изготовил их из выпускной трубы одной приобретенной мной паровой машины. Они развивали около четырех лошадиных сил. Сила передавалась от мотора посредством ремня на приводной вал и с последнего с помощью цепи на заднее колесо.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 Но что меня всего больше задерживало, так это недостаток денег и времени для приобретения лучших материалов для каждой отдельной части. Однако весной 1893 года машина подвинулась настолько вперед, что могла уже быть пущена в ход. К моему великому удовольствию, при этом я получил возможность испытать конструкцию и материал на наших деревенских дорогах.